Глава 7. Как конструктивно использовать зависть? Во время своих лекций о чувствах я всегда стараюсь уделить хотя бы пару минут для разговора о зависти, и нередко то, о чем я рассказываю, становится для слушателей откровением. На протяжении всей жизни их приучали считать зависть чувством злым и неправильным, А когда выясняется, что у этого чувства есть и хорошие аспекты, у некоторых слушателей, возможно, впервые в жизни, появляется желание рассказать о тайных муках, собственной зависти. Зависть не дуг, от нас не зависящий. Сами мы его не выбираем, и будь наша воля, предпочли бы от него избавиться. Базовые составляющие зависти это тоска, потребность чего-либо и нереализованные таланты. Вы завидуете, когда другие обладают чем-то, чего вам самим не достает. Некоторые из нас обращаются к психотерапевту, загнав себя в состояние настолько глухой печали, окутавшей их словно серый кокон, что они уже не в силах определить, чего хотят сами. Когда я прямо спрашиваю, чего бы вам хотелось, они не могут мне ответить. Они просто не знают. Тогда я задаю следующий вопрос. Когда вы чувствуете зависть? И в этом ответе мы находим ключ ко всем подавленным желаниям. Именно благодаря своей зависти я стала психотерапевтом. Одна моя подруга занималась психотерапией, и слушая ее рассказы о работе, я испытывала мучительное чувство зависти. Я долго жила с этим чувством, страдая от того, что не могу просто порадоваться за подругу. Избавление пришло, когда я прислушалась к голосу зависти. Уволилась с работы и решила попробовать себя в этом удивительно привлекательном для меня занятии. Зависть и зашифрованные в ней сообщения Психотерапевт Бент Фалк, член Союза психотерапевтов и кандидат теологических наук, называет зависть «миноискателем», который показывает нам путь к скрытым желаниям и ненашедшим применения талантам. За завистью скрываются тоска и, скорее всего, некий талант. Вам остается лишь понять, чего именно вам не хватает, и вы сможете начать движение вперед. Один из моих пациентов страдал от зависти к своему богатому двоюродному брату. «У меня не получится просто взять и разбогатеть», — говорил он. «Это за гранью моих возможностей». Однако порой нужно копнуть чуть глубже, чтобы отыскать другой путь. Что именно привлекает в богатстве? Йенс считал, что у богатства есть два преимущества. Во-первых, оно освобождает от необходимости работать. Второе преимущество связано с впечатлением, которое производит состоятельный человек на окружающих. Йенсу хотелось, чтобы его считали успешным. Йенс переехал в квартиру подешевле и сократил расходы на предметы, в которых не особенно нуждался. Кроме того, он договорился со своим работодателем о том, что возьмет несколько отпусков за свой счет и перейдет на частичную занятость. Таким образом, Йенс обрел желанную свободу, которая принесла ему чувство безграничного счастья. Анализируя его желание казаться успешным, мы обнаружили скрытую травму. В свое время, будучи школьником, Йенс на протяжении нескольких лет был объектом травли со стороны одноклассников. Обнаружив это, родители перевели его в другую школу, и впоследствии Йенс старался не вспоминать про эти эпизоды из собственной жизни. никому не рассказывал о них и пытался жить так, словно этого никогда не происходило. Но каждый раз, когда он казался себе несчастным, например, когда оказывался возле своего состоятельного брата, его охватывало чувство бессилия и одиночества. Он словно вновь становился отщепенцем, как тогда в детстве. Проработав травму, Йенс избавился от необходимости чувствовать себя успешнее, чем другие. Внезапно он осознал, что богатство отдаляет людей, и захотел стать совершенно обычным, общаться с такими же, как он сам, и наслаждаться жизнью. Жажда разрушения Зависть – составное чувство, элементами которого являются несколько базовых чувств. Наиболее сильная из них – печаль. В нем также присутствует грусть и тоска по тому, чего вам не достает, а еще, в большей или меньшей степени, гнев. Возможно, услышав о предмете вашей зависти, вы испытываете лишь едва заметное раздражение. А возможно, ваша боль становится настолько сильной, что вам хочется разрушить то, о чем рассказывает ваш собеседник. Жажда разрушения сама по себе не опасна. От подобных желаний до реального импульса бесконечно далеко, если, конечно, вы не страдаете психическим расстройством или не находитесь под воздействием алкоголя или других изменяющих сознание препаратов. Вероятнее всего, ваши нравственные установки остановят вас от разрушительных действий. Многие полагают, что, едва осознав свое разрушительное желание, мы сразу же захотим его осуществить. Совсем наоборот, чем яснее мы отдаем себе отчет в собственных чувствах, тем проще сохранить контроль над действиями. В зависти живет также и радость. Она появляется, когда вы видите вашего собеседника радостным и представляете себя на его месте. Некоторые осуждают зависть, заявляя, например, так «Он с нами не пошел, просто потому что завидуют». Однако завидовать вовсе не так уж просто. Это крайне болезненное чувство. Оно нередко заставляет нас замыкаться в себе. Мы осуждаем самих себя за зависть и никому не рассказываем о своих переживаниях. Если вы испытываете зависть, то, вероятно, нуждаетесь в заботе и поддержке. С их помощью вы сможете обнаружить свой потенциал, и приступить к его реализации.